Глава 7 «Я до сих пор поверить не могу, что делаю это!» Джо стояла на золотистом песке. Перед ней простирался океан. Она была рада, что влезла в гидрокостюм перед тем, как Стив утром за ней заехал. Они проехали мимо пирса и вдоль бухты до популярного у серферов места. И хотя они могли видеть пирс и сушу, Джо все равно жутко нервничала. «Ты передо мной в долгу, не забывай!» Стив улыбнулся своей широкой улыбкой, потянулся рукой к молнии на спине и закрыл ее от основания спины до шеи, защищая свою загорелую кожу. Этим утром Джо видела Стива с голым торсом, и ей трудно было не замечать шесть кубиков, над которыми он явно потрудился. Понятно, почему он отказывался от всяких вкусностей, которые она готовила в кафе. Стив протянул ей доску для серфинга. «Вот так просто?» Джо оглядела пляж и горстку людей с досками в руках. «Расслабься, мы приехали слишком рано, и зевак тут нет, если только они сами не катаются. Так, время для разминки». Джо положила свою доску на песок рядом с доской Стива и послушно выполняла его инструкции. Они размяли четырёглавые мышцы бёдер, мышцы задней поверхности бедра, руки, плечи, А потом он заставил ее несколько раз пробежаться по песку. «Разминка убережет тебя от травм, как и в любом другом спорте», объяснил Стив, пытаясь не рассмеяться, когда увидел, как Джон охмурилась. «Теперь проведем урок на песке. А мы можем это пропустить и сразу выйти в море?» Она видела, как солнце появилось на горизонте, но жары пока не было. Вода казалась холодной, несмотря на солнечные блики на поверхности. «Джо, поверь мне на слово. Тебе нужно сначала попробовать на суше». Она позволила ему показать ей все шаги. Джо легла на доску и сделала вид, что гребет, хотя ее руки касались только сырого песка по обе стороны от доски. Потом надо было освоить то, что Стив называл «раскладушкой». «Я уже устала, а мы даже в воду еще не вошли», пожаловалась Джо, вставая на доске, как ей показалось в миллионы раз. Раскладушка предполагала, что Джо поставит обе руки на края доски на уровне ребер, крепко за нее ухватится, а потом поднимет задницу вверх, каким-то образом напряжет торс и подпрыгнет на месте так, чтобы обе ступни приземлились на доску одновременно и в нужной позиции. Джо уже начала сомневаться, что она сможет даже на суше стоять вертикально без посторонней помощи. Стив выглядел так, будто спокойно лежал все это время. Он даже не запыхался. «Это тренировка всего тела. Мне стыдно за мою физическую подготовку. Нечего стыдиться. Телу требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. В следующие несколько дней у тебя будет все болеть». Джо посмотрела на воду. Ее любовь к морю обычно заканчивалась у линии прибоя, если только не было уж слишком жарко. «Давай сделаем это». Мне показалось, что ты улыбнулась. «Не перегибай! Твой лишь на сёрфборде в порядке?» Она проверила липучку вокруг своей щиколотки, которая не позволит доске уплыть в сторону от неё не если она упадёт, а когда она упадёт. «Он на месте, я готова!» Ей никогда не приходило в голову попробовать заняться сёрфингом. Она довольствовалась тем, что смотрела на сёрферов с набережной или с пляжа, восхищаясь, как спортсмены скользят по волнам. Стив был хорош. Джо видела его, когда однажды утром отправилась на долгую прогулку перед тем, как открыть кафе. И у него явно было терпение святого, раз он взялся учить ее. «Вода ледяная!» Когда пальцы ее босых ног коснулись воды, она на мгновение застыла. Но Стив без колебаний вел ее за собой. «Уверяю тебя, ты можешь плыть!» — крикнул он через плечо. «За кого ты меня принимаешь?» Стив пожал плечами и повернулся к ней, зайдя в воду едва по колено. «Я должен проверить». Он лег на свой серфборд. «Давай начнем практиковаться в гребле». Джо сделала так, как ей сказал Стив. И если не считать воды, которая попала ей в лицо, когда она забыла подняться на небольшую волну, она без приключений доплыла до него. «Пока останемся на мелководье. Тебе нужно освоиться здесь, и только потом можно будет двигаться дальше». К тому времени, когда Джо сумела выпрямиться на серфборде после нескольких падений и простояла достаточно долго, чтобы скользить на небольшой волне до берега, она уже смеялась. «Признайся, ты получила удовольствие от сегодняшнего утра». Стив помотал белокурыми волосами из стороны в сторону, словно мокрый пес. Они закончили урок и вернулись на безопасный золотистый песок. Джо теперь понимала, почему серферы так быстро попадают во власть этого спорта. Океан, запах моря, свежесть воды и эндорфины. Это было весело, спорить не буду. Но должно пройти некоторое время, прежде чем я попробую еще раз. Как только ты научишься, ты полюбишь серфинг, обещаю тебе. И сможешь встретить Сёрфера любовь всей твоей жизни. Джо расхохоталась. Они как раз возвращались к пикапу Стива. «Ну и кто здесь романтик?» «Я просто так сказал. Тебе не повредит, если ты почаще будешь здесь появляться». Джо протянула ему свою доску, чтобы Стив погрузил обе доски на багажник на крыше и подождала, чтобы он их привязал. «Ты думаешь, что мне скучно?» «Я этого не говорил. Но ты много работаешь. Возможно, тебе нужно время от времени давать себе передышку». Джонни хотелось раздеваться, но она не могла сесть в машину в гидрокостюме. Воспользовавшись тем, что Стив все еще возился с досками для серфинга, она расстегнула молнию и натянула футболку, которую утром бросила в сумку. «Проблемы?» — поинтересовался Стив, наблюдая, как она тщетно пытается отлепить гидрокостюм от ног. «Он как вторая кожа! Я не привыкла к такой одежде!» Жестом он предложил ей поднять ногу вверх и резким движением сдернул костюм сначала с одной ноги, потом с другой. Смущенная джон надела шорты и села в машину. «Как ты так быстро избавляешься от своего гидрокостюма?» спросила она, когда Стив сел за руль. Он уже был без гидрокостюма. Практика. Он завел машину, и Джо прибавила температуру печки. Стив снова убавил температуру. Ты будешь дома еще до того, как эта штука разогреется. Попробовать все равно стоит. Джо снова прибавила температуру. Ты заноза в заднице, со смехом констатировал Стив. Они выехали с парковки, смеясь и подшучивая друг над другом. Но когда они повернули на дорогу, ведущую вниз с холма к круговому движению, проехали мимо пирса и поднялись по холму с другой стороны, Джо встретилась глазами с Гарри, который снимал свой серфборд с багажника машины. Ей следовало догадаться, что он не сможет долго обходиться без серфинга. Она улыбнулась ему и помахала рукой. Но по выражению его лица было ясно, что в его глазах Джо и Стив не просто друзья. Вернувшись в свою квартиру и приняв душ, готовые идти открывать кафе, Джо поняла, что все к лучшему. Гари должен был увидеть, что она теперь другой человек, И никакого возвращения к прошлому быть не может, какая бы ностальгия не пробралась в ее и его мысли. «Ты очень веселая сегодня утром», сказал Мэт позже тем же утром, когда привез в кафе фрукты и овощи со своей фермы. Джо взяла у него ящик и заглянула внутрь. Там было все, от свежих яиц и помидоров до черники густо-фиолетового цвета. Она улыбнулась. Сегодня утром я каталась на серфе. У Мэтта загорелись глаза, и он улыбнулся ей в ответ. Я впечатлен. И удивлен, надо полагать. Я и сама удивлена не меньше твоего. Но Стив убедил меня. Он говорит, что у меня должно быть время для себя. Он прав. И как все прошло? Джо поставила ящик на стойку и помахала рукой Энджи, которая уже покончила с имбирным чаем и фруктовым салатом, а теперь отправлялась в клуб книголюбов. Все оказалось лучше, чем я думала. Я наглоталась воды, под конец у меня заболели руки, но я определенно проснулась. И это оказался удивительно приятный способ начинать день. Так вот в чем секрет. Тебе следовало бы тоже попробовать. Стив — отличный учитель. Я попробовал несколько лет тому назад. В самом деле? Я тогда отдыхал в Корнуолле. Но, боюсь, мне не слишком понравилось. Я все же предпочитаю сушу, если нельзя плавать на лодке. Джо принялась выкладывать из ящика то, что принес мэт «Как тебе удается столько всего выращивать?» «Тяжелым трудом. Нужно просто создать правильные условия, заботиться о продукции и обеспечивать необходимое внимание». Эта черника выглядит великолепно. Она поднесла пластиковую корзинку к носу, и вдохнула сладкий аромат. Потом попробовала одну ягоду. Черника оказалась слегка горьковатой, как раз такой, как она любила. «Ну, что же мне испечь? Полукруглые пироги с ежевикой или песочные полоски с черникой? Как по-твоему?» «Эй, я умею выращивать, но я бесполезен, когда из выращенного надо что-то сделать. Поэтому выбирай сама». Мэтт ушел, А Джо задумалась о том, что же ей все-таки приготовить. Поняв, что у нее больше необходимых ингредиентов для песочных полосок с черникой, и она уже пекла их раньше для школьного пикника в Эдинбурге, Джо выбрала этот вариант. Она подняла голову и увидела, что в кафе входит джесс, закончившая обычную пробежку. С плеч у нее свисали наушники. Джо уже думала о том, когда поговорить с Джесс после того, как она доставила ей приглашение. Момент показался ей подходящим. «По субботам ты обычно не заходишь. Сегодня в кабинете дежурит другой врач. Как пробежка?» Джесс улыбнулась и покачала головой. «О, нет! Не старайся заговорить мне зубы. Ты знаешь, что ты сделала». «Принесла тебе приглашение?» ответила Джо достаточно тихо, чтобы ее больше никто не услышал. В кафе стоял легкий гул от разговоров, все столики были заняты, поэтому Джесс повезло, что она брала только смузи на вынос. «Да, приглашение. Ты готова убить меня?» «Была готова, когда только получила его. Знаешь ли, я не какая-нибудь одинокая старая дева. А теперь? Я догадываюсь, что если бы ты хотела убить меня, ты бы уже это сделала». Я заходила во вторник, но тебя не было, а к среде я уже успокоилась. Джо только хотелось узнать, придет ли Джесс вечером. Бен точно придет, так как он в кафе не появлялся, и она сочла это хорошим знаком. И... Джо попробовала еще раз, незаметно скрестив пальцы на удачу. Я приду. Она едва не взвизгнула от радости, но ей не хотелось отпугнуть Джесс своим энтузиазмом. «Ты мне собираешься сказать, с кем у меня свидание?» «Даже не надейся!» И Джо сразу же ушла в кухню, чтобы приготовить смузи для своей клиентки. Когда она вернулась, Джесс встревоженно смотрела на нее. «Он милый», — заверила ее Джо. «Я бы никогда не устроила ваше свидание, если бы это было не так. И мне очень приятно, что ты хочешь попробовать». «Это намного легче, чем самой устраивать свидание, это точно». Джесс закрыла глаза и и с удовольствием сделала первый глоток густого фруктового напитка. «У меня никогда нет времени. Весенние простуды, укусы насекомых, больных всегда много, и на этой неделе я отработала больше обычного». «Ты не пожалеешь, если придешь, я обещаю!» Джесс улыбнулась. «А что в меню? Пока тебе нужно знать только то, что ты будешь очень довольна». Перед этим вечером Джо поработала детективом, и выяснила, что любят те, для кого она устраивала свидание вслепую, поэтому составила меню, учитывая их пристрастие. «Тогда увидимся вечером». До вечера Джо глубоко вздохнула. Теперь ей нужна была только помощь Стива, чтобы приготовить все в кафе. И оба приглашенных должны были прийти. И тогда Купидон сумеет сделать верный выстрел. Бен и Чарли в течение дня в кафе не заглядывали, Время шло, и Джо начала волноваться. Ее уверенность в том, что молчание Бена означает его согласие, испарилась. Она лишь надеялась, что не огорчила его. Она только попыталась стать частью городской общины, порадовать горожан, сделать жизнь людей легче и счастливее, а не тяжелее. Неужели она все испортила? Стив пришел незадолго до закрытия, чтобы возвести беседку вокруг столика в углу. Джо пыталась сохранять позитивный настрой. Когда Стив соединил столбы с основаниями и убедился в том, что конструкция надежна, Джо начала готовить еду. Она уже сделала особый чесночный соус Айоли, и он стоял в холодильнике. Не забыла она и о блюдах из рыбы, так как их любили и Джесс и Бен. А после ланча, когда посетители разошлись, приготовила десерт. «Так когда твой следующий урок серфинга?» Спросил Стив, устанавливая четвертый столб. «Погоди-ка», — в глазах джоза плясали искорки. «Дай подумаю. Сегодня суббота, завтра воскресенье. Значит, никогда? Брось! Ты просто порхаешь по кафе, красивая и счастливая. Я же вижу, что тебе понравилось». «Я порхаю, потому что устраиваю вечер любви». Но Стив ей не поверил. «Неважно, когда-нибудь я еще увижу тебя на серфе. «Когда-нибудь», — согласилась Джо, разглядывая беседку. «Выглядит великолепно. Как только я украшу ее мигающими гирляндами и цветами, в этом уголке будет весенняя атмосфера». После ухода Стива Джо заперла дверь и открыла окна. Поэтому, когда все было готово, в кафе ворвался бриз, и аромат океана смешался с запахом цветов, которые она выбрала. Цветы стояли в ведрах с водой в кладовке с того момента, как Молли и Артур забрали их у флориста и принесли в кафе. Им было интересно, что затевается вечером в кафе, но Джо заверила их, что у нее все под контролем, и им незачем возвращаться и шпионить. «Вы спугнете нашу пару?» — сказала им Джо. Узнав, что гости вечера будет Джесс, Молли принялась без умолку болтать о том, какая она красивая, какая добрая, как она никогда не давала им с Артуром понять, что они ей надоели, хотя временами они слишком часто бывали у врача. «У нее золотое сердце», так говорила Молли о Джесс. И Джо была по-настоящему счастлива, что у нее появилась возможность сделать что-то хорошее для самых замечательных жителей города. Бен тоже удостоился самой высокой оценки. «Он преданный отец», — сказал о нем Артур. А потом Джо услышала историю о том, как Бен По всему пирсу гонялся за шляпой Артура, которую ветер неожиданно сорвал у того с головы. В центр стола Джо водрузила круглую стеклянную вазу, на треть наполненную водой, и поставила в нее жасмин. Она выбрала только эти цветы, весенние, классические, с приятным ароматом, который, как она надеялась, понравится ее гостям. Джо взяла еще немного жасмина, Ветки с блестящими зелеными листьями и с помощью декоративной проволоки прикрепила жасмин к столбам до самого верха. Ей пришлось встать на цыпочки, чтобы украсить самую верхнюю часть. Она аккуратно обмотала мигающую гирлянду вокруг каждого столба, располагая ее между цветами и листьями. Потом зажгла свечи и приглушила свет в кафе. Когда за окном начало смеркаться, она включила классическую музыку. Весенний вечер опустился на пирс. Романтическое освещение преобразило кафе. Запланированная еда уже была почти готова, и для ее завершения требовалось совсем мало времени. Бен и Джесс пока посидят и познакомятся в беседке, а она постарается стать совершенно незаметной. Джон одела чистый передник, белый, чтобы соответствовать изысканной атмосфере вечера. Она заколола волосы в высокий шиньон, выпустив попрядки с обеих сторон лица, накрасила губы помадой цвета вишни, пригладила брови и нанесла на щеки капельку румян, достаточно для того, чтобы сыграть роль элегантной хозяйки. Когда она услышала стук в дверь кафе, ее сердце пропустило удар. Джой сделала глубокий вдох, выдохнула, вышла в зал и пошла приветствовать первого гостя. «Входи, Бен!» Она старалась, чтобы ее голос звучал ровно, но она испытала настоящее облегчение от того, что он все-таки пришел. «Привет, Джо!» Он явно был доволен, и это было хорошим знаком. «Принести тебе выпить?» Бен не смотрел по сторонам в поисках другого гостя и был почти удивлен, когда в дверь снова постучали. «Подумай пока об этом», — сказала Джо и с улыбкой пошла встречать Джесс. Пришло время для осуществления ее плана.